Белый храм уходит главами в небо, Внизу на солнце блещет река. Ваня спокоен. Он говорит, трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилие тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем не убий? А вот нету в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но слушай и сам скажи, сказка или нет? И, быть может, вовсе не сказка, а правда». «Ты слушай!» Он вынимает черное в кожаном переплете Евангелие. На верхней крышке тесненный позолоченный крест. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень, где лежал умерший. И Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Ваня закрыл Евангелие, «Я молчу». Он задумчиво повторяет, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». В синем воздухе вьются ласточки, за рекой в монастыре звонят к вечерне, Ваня вполголоса говорит, «Слышишь, Жоржик, четыре дня? Ну, великое чудо!» «И Серафим Саровский чудо?» Ваня не слышит. «Жорж, что, Ваня? Слушай!» Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась в огроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавший сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его?» и я возьму его». И Иисус говорит ей «Мария». Она, обратившись, говорит ему «Равуни», что значит «Учитель». Ваня умолк, тихо. «Слышал, Жорж?» «Слышал». «Разве сказка?» «Скажи». «Ты, Ваня, веришь?» Он говорит наизусть. Фома же один из двенадцати, называемый «Близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа», но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст свой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему «Ты поверил потому, что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшее». Да, Жорж, блаженные не видевшие и уверовавшие. Тает день, вечернюю тянет прохладой, Ваня встряхивает кудрями. Ну, Жоржик, прощай, навсегда прощай и будь счастлив. В его чистых глазах печаль. Я говорю: "Ваня, а не убий". "Нет, Жоржик, нет. Это ты говоришь". "Да, я говорю, чтобы потом не убивали" чтобы потом люди по-божьи жили, чтобы любовь освещала мир. Это кощунство, Ваня. Знаю, а не убий. Он протягивает мне обе руки, улыбается большой светлой улыбкой и вдруг целует крепко, как брат. Будь счастлив, Жоржик. Я тоже целую его».